Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва, проспект Вернадского, 17 декабря, пятница, 10.28. Появляются все новые и новые подробности драки, произошедшей ночью в баре Трипедали. Как мы уже сообщали, инициаторами побоища стали два лейтенанта так называемой гвардии Великого Магистра. Ребята зашли к Мурцию пропустить по стаканчику подал голос Гуга. Дегир промолчал. Упившиеся вояки начали приставать к нескольким красным шапкам. Там не меньше десятка дикарей сшивалось. Ерунда, конечно, но еще люди. Похоже, они заранее договорились. Десяток красных шапок два лейтенанта раскидали бы без особых усилий, даже убивать бы никого не стали, тем более что имели строжайший приказ не поддаваться на провокации. Ну вот люди. В драки это проблема. Отсутствие способности к колдовству компенсировалось у зеленых феноменальной физической силой. Несмотря на сделанные посетителями замечания, парней бы избили до полусмерти. К счастью там оказались трихвана. В общем, сумели сдержать натиск и отступить, причинив огромный ущерб любимому в тайном городе Бару. Ребята говорят, всего пару столов поломали. Я им верю. На телевизионном экране демонстрировали следы разрушений. Разбитые экраны, зеркала, слой осколков на полу, переломанная мебель, чудом уцелевший бармен. «Не дожидайся, Иска», – буркнул Франц. «Лично встреться с Мурцием и оплати все расходы по восстановлению бара из средств Ордена. Но...» Гуга, не спорь, устало произнес Дегир. Делай, как я велю. Слушаюсь. Капитан гвардии недовольно кивнул и замолчал. Великий магистр выключил телевизор и долго, не меньше минуты, смотрел на сидящего перед ним Харуда Хамзи, личного помощника Биджара. У меня плохие новости, Харуд. Шас машинально втянул голову в плечи. Гвардейцы взяли Хамзи по дороге на работу. Взяли чисто, не позволив подать тревожный сигнал в гильдию. Затем заставили позвонить в офис, предупредить о том, что задерживается на деловых переговорах, после чего перебросили в замок. Казавшись лицом к лицу с лидером Чуди, Харут повел себя достаточно дерзко. Он немедленно заявил, что рассматривает ситуацию как очередное проявление авторитаризма и жестокости Ордена, сообщил, что «темный двор этого так не оставит» и «у вас будут неприятности», пообещал дать развернутое интервью тигратком, пообещал подать в суд, пообещал выиграть дело и всю жизнь жизнь за счет Ордена. Потом обещания закончились, ибо никто, как ни странно, не обращал на шасса внимания. Дегир, поприветствовавший пленника сухим кивком, Продолжил разбираться в бумагах, затем уставился в компьютер, затем в кабинете появился Делаэрт, и чуды посмотрели по телевизору новости. Только после этого великий магистр вспомнил, что их в кабинете трое. «У меня плохие новости, Харут». «Какие? Мы никак не можем найти Урбека и Биджара. «Да не верю, не верю!» – помотал головой Хамзи. — Все знают, что они томятся в ваших застенках. — Ну, как хочешь, — протянул Франц. — Ничего не скажу, — на всякий случай предупредил шас. Бейте меня, пытайте, казните. — То есть ты не против, — уточнил Делаэрт. — Я этого не говорил, — Харут затравленно посмотрел на капитана гвардии. — Я ничего не знаю. Теперь моя очередь выразить недоверие. Мягко улыбнулся Дегир. Но я действительно ничего не знаю, очень честно произнес Хамзи. Хотите? Поклянусь? Нет, не хочу, поморщился великий магистр. Тогда давайте прощаться, предложил шас. Вы умираете? осведомился Гуга. Харут вздрогнул. Нет, я собирался уйти. Не будем торопиться. Хорошо, не будем. — охотно согласился Шас, который весьма нервно отнесся к замечанию капитана гвардии. — Харут, поймите, я не могу поверить, что Биджар не сообщил личному помощнику, куда направляется. — вернул себе слово Франц. — Вы прекрасно понимаете, что мы не имеем отношения к его исчезновению. Что-то случилось. — Вы... Но договорить шасу не позволили. Откуда следует начинать поиски? Хамзи уныло опустил голову и в последний раз попытался отвертеться от вопроса. Может он сказал жене? Может и жене, рявкнул Гуга. Но начнем мы с тебя. Слышала такой штуки, игла инквизитора. Вы не посмеете, перепугался Харут. — А нас и так считают зверями, — отрезал капитан гвардии. — Вашими усилиями, между прочим. Одним преступлением больше, одним меньше. — Но ведь вы не такие. — Хорошо, что ты это понимаешь. — Да, я понимаю, — радостно ответил Хамзи и замолчал. Пауза продлилась секунд двадцать. — Харут. — Что? — Где Биджар? Шас вздохнул и сдался. Он в Лондоне. Один? Вместе с Урбеком. У них там дела появились. Вот и решили объединить приятное с полезным. Понятно. Франц задумчиво пошевелил пальцами. Харут, тебя сейчас освободят, но... Я все понимаю, полная тишина. Хамзи преданно посмотрел на великого магистра. Как на кладбище, добавил Делаэрт. «Да, как наклад...» Хамзи покосился на Гуга. а вы шутите?» «Можно сказать и так», – холодно буркнул капитан гвардии. «Судя по всему, Беджар действительно в беде», – вздохнул Дегир. «И мы ему поможем». «Поможете?» «Обещаю. А твое дело не мешать». «Я не буду». «А вот и хорошо». Харут медленно вышел из кабинета. Если они отправились в Лондон и пропали, то винить в этом следует. Версию, что Урбек и Биджар одновременно попали под автобус, чудоры осматривать не стали. Встречу с Человскими бандитами тоже. Так что наши друзья-луминары постарались, закончил Делаэрт. Но зачем густо ушасы? недоуменно протянул Франц. На всякий случай... — Скорее всего, — пожал плечами Гуга. — Надеюсь, их еще не высушили. — Сейчас узнаем. Великий магистр потянулся за телефоном. — Я знал, что покупатель на этот товар обязательно найдется, — рассмеялся Густав, выслушав Дегира. — То есть они у тебя? — уточнил Франц. — Разумеется. — Живы? — Ага. — Отдашь? — Забирай ответил кардинал Луминар после недлинной паузы. Мы ведь союзники? Мы союзники, подтвердил великий магистр. Я сделаю все, что обещал. В таком случае считай, что придурки уже у тебя. Густав положил трубку и весело улыбнулся. Все шло так, как он и хотел.